«Ну, рассказывай дальше, парень. Я сначала хотел попросить денег, ну, в общем, у одного человека, десять тысяч, чтобы им отдать. У тебя богатые знакомые», — заметил Олег Петрович. «А потом решил не просить, потому что он все равно бы не дал». «Я бы тоже не дал», — заметил Олег Петрович. «И тогда я попросил его помочь мне вернуть коллекцию, а он сказал, чтобы я шел к черту». «Я бы тоже так сказал», — заметил Олег Петрович. Федор застонал, поднялся со стула, оперся руками о стойку, наклонился вперед и несколько раз с силой стукнулся головой о столешницу. Гена наблюдал за ним с интересом, а Виктория с ужасом. Федор, когда бился все же краем глаза, следил за их лицами. Что мне было делать? Это он крикнул, повернувшись к коллегу, который все возился со своими цветами и чайниками. Что? Гена моментально оказался рядом и загородил Олега Петровича собой. Полегче, парень! Олег Петрович глянул, фыркнул. продолжал возиться. «Вы не понимаете, вы никогда меня не поймете. Вы знаете, как живут люди на девять тысяч рублей в месяц, да еще премия три пятьсот? Девять мать получает за стаж, а у меня семь восемьсот тридцать три и еще семьдесят копеек до да кучи. Знаете, мать сапоги раз в пять лет покупает. И это все бред, что можно найти работу за деньги. Нету такой работы. Никто меня на нее не возьмет. Опыт нужен». А где мне взять опыт, если меня никуда не берут? Средства для похудения в метро продавать я не могу. Ну не могу, и куда мне кидаться? Связей нет, кто возьмет меня на доходное место?» «Доходное место», — пробормотал Олег Петрович. «Островского, значит, мы читали, про доходные места осведомлены». «Да!» — страстно крикнул Федор. «Да, это очень недостойно, очень, но что мне делать?» «Если ты спрашиваешь у меня, то тебе нужно перестать биться головой о стол», — холодно сказал Олег Петрович. Я думал, мне отец поможет. Ну, как-нибудь. Конечно, это малодушно, это безответственно. Но мне не на кого больше надеяться. Он перевел дыхание и снова заорал. Да знаю, знаю я, что надеяться нужно только на себя. Вот я и понадеялся, черт. И старика из-за меня убили, и мать грозятся убить, и еще Светку. И все из-за меня. Кто такая Светка? Федор вдруг остановился и хлопнул глазами, потому что никак не мог вспомнить, кто такая эта Светка. А? «А, это моя...» Почему-то у него никак не получалось выговорить подруга, особенно в присутствии Виктории, это будто обрывало все нити, приковывало цепями. Хотя при чем тут Виктория? Ну, совсем ни при чем. «Это одна моя... знакомая». «Ты денег хотел у отца попросить?» «Да», — совсем обессилев сказал Федор. «Он богатый человек. Он давно с нами не живет». «Я тебя спросил не об этом». «Да, богатый». «И именно его ты просил, чтобы он помог вернуть коллекцию. То есть отобрать у Василия Дмитриевича и отдать тебе?» «Да!» Олег Петрович переглянулся с Геной, и эти переглядывания имели какое-то другое значение, не такое, как все предыдущие, Федор это почувствовал. «Что ты ему рассказал?» «Да все!» — вяло сказал Федор. «Что именно?» «И не валяй дурака, отвечай нормально!» «Ну, сказал, что у меня проблема, что мне нужно вернуть вещи, которые я продал, а у меня теперь требуют их обратно!» «И ты сказал, кому и что ты продал?» «Да нет, он не захотел меня слушать!» Федору вдруг стало так стыдно за то, что он поясничал перед ними. Еще и головой бился идиот. «Господи, как стыдно! Вот ужасто. Он меня прогнал!» И помолчал, ожидая, что Олег Петрович сейчас скажет, что он тоже непременно бы его прогнал. Но тот ничего такого не сказал. «То есть про коллекцию, про музей и про Фронзенскую ты своему отцу ничего не говорил?» «Нет, говорю же, он меня выгнал. А когда я только еще подходил к его офису, мне Светка позвонила. Она кричала, что они ее убьют, эти люди, что они до нее добрались. И когда я вышел от отца, они меня ждали. Ну, те двое, которых вы видели. Ну, и они меня, короче, подрались мы». «Это я видел», — согласился Олег Петрович. Он поставил свой чугунный чайничек на крохотную спиртовку и подкручивал винтик, чтобы уменьшить пламя. «Они сказали, что меня убьют, и мать, и Светку». Он с размаху сел на высокий стульчик, зажал руками уши и стал качаться из стороны в сторону, хотя только что решил, что больше ни за что не станет перед ними поясничать. Но мысль о том, что он всех подвел, и что теперь только начинается самое страшное, приводила его в отчаяние. До смерти старика еще была хоть какая-то, самая крохотная, самая последняя надежда на спасение. Теперь не осталось ничего, совсем ничего, только пропадать. Отец тебе ничего не дал и прогнал. — резюмировал Олег Петрович, нюхая пар, поднимающийся над чайничком. — Потом тебя побили, и ты пошел к Василию Дмитриевичу, чтобы забрать коллекцию. — И дальше что? — Дальше вы все знаете. Я вошел, увидел его, мертвого, и тут вы приехали. — Что-то ты, парень, от Садового до Фрунзенской добирался больно долго. Федор махнул рукой. — Я пешком шел. еще там стоял долго. Меня мужик сосиской угостил. Я ее ел. «Сосиска — хорошее дело, неизвестно к чему», — подумал Олег Петрович. Он верил мальчишке и жалел его. Конечно, в «Умных книгах» написано, что каждый должен отвечать за себя сам. Олег Петрович прочел много книг по психологии индивидуума, особенно когда стал хорошим отцом. А хорошим отцом он стал, когда развелся с женой, и Машка, в свою очередь, стала дочерью на один день. То есть даже на полдня, потому что провести с ней день у него никогда не получалось. То дела, то встречи, то командировки, то на свидание срочно нужно. К сорока годам Олег Петрович очень отчетливо понял, как нелегко быть молодым. И не потому, что мир изменился, мир со дня его сотворения все тот же. Ну, были резвые кони, стали автомобили. Ну, были книги, стали компьютеры, были балаганы на площадях, появился телевизор. По большому счету это ничего не меняет. Нелегко быть молодым именно потому, что человечество еще ничему не научилось. Как это ни смешно и не странно. Молодость уязвима как раз потому, что она молодость. Она не учитывает ничьих ошибок и ничего не знает о жизни. То есть знает о жизни в данный момент, а не о жизни вообще. Неизвестно кем и зачем придумано так, что каждый приходящий в этот мир все начинает заново. То есть как бы со дня сотворения мира. Зачем? Зачем? Ведь есть, были те, кто приходил раньше, и вот с них бы начать. С того, что они поняли, осознали, с их мучительных противоречий, с их поисков себя, с инструкций, которые они оставили. А они ведь оставляют инструкции. Вот хотя бы Блеза Паскаля кто почитал. Но вдумчиво почитал. А нет, никто не читает. И плевать всем на Блеза Паскаля. Нелегко быть молодым. Потому что самоуверенность слетает в два счета, и бывает, что вместе с ней отшелушивается еще масса всего полезного, нужного, что пригодилось бы когда-нибудь, а уже не пригодится. Потому что ничего не осталось. Все соскоблили, как теркой. Обстоятельства, которые именно из-за молодости кажутся непреодолимыми и фатальными. Ребята, да с чего вы взяли, что они фатальные и непреодолимы? Ребята, да все это уже было. Было, как водопроводные трубы в вазе в модном клубе и детские горшки на стенах. И можно играть по любым правилам. Самое главное правило идти знать, а вы просто их не знаете. Почему, почему человечество не накапливает опыт? Вот вопрос, на который не нашел ответ никто, даже тот самый Блес Паскаль. Может, потому что это только нам кажется, что наша история насчитывает многие тысячелетия. А оттуда сверху все эти пресловутые тысячелетия просто крохотная песчинка времени, и она объединяет всех, и шумеров, и инков, и римлян, и греков, и мрачное средневековье, и высокое возрождение, и нас, грешных. Мы все толчемся на историческом отрезке размером с кончик иглы, а нам кажется, что этот отрезок — ого-го! Цивилизации сменяют друг друга, Атлантиды гибнут, трое пропадают под слоем вечных песков, а на самом деле цивилизация еще вообще не начиналась. И начнется только тогда, когда люди научатся учиться. Ну просто, чтобы зря не тратить время на всякий маразм, чтобы не вляпываться на пустом месте в дерьмо, как вляпался этот парень, чтобы не начинать все сначала, сколько можно всей планетой сидеть в вечных второгодниках, которым что-либо объяснять бесполезно, они все равно ничего не запомнят. И вот тогда ему, тому, кто наверху, может быть, станет с нами интересно. И вот тогда он объяснит нам, отчего и зачем, и тогда у нас получится то, что не получается до сих пор — развитие. Нет, не замена лошади паровозом, а паровоза электровозом. Черт с ним, с электровозом. Нелегко быть молодым, особенно таким, как этот парень, возможно, даже и не читавший Блеза Паскаля. Нелегко, потому что некому взять на себя труд объяснить ему хоть что-то. Хоть маленький кусочек того, что уже ясно, чтобы он не топтался на месте, а дальше пошел. Чтобы время драгоценное не тратил на чепуху. Господи, — подумал Олег Петрович, — как странно. Очень странно. Нужно сделать над собой усилие, чтобы вернуться к той самой чепухе, которая приключилась и в жизни Олега Петровича, и в которую каким-то непонятным образом оказался впутан этот парень. Никонов сделал над собой усилие и вернулся. Так, — сказал он и снова понюхал свой китайский чай. «А чем занимается твоя мать?» Иконографии, буркнул Федор Башилов. «Но это к делу отношения не имеет». Олег не поверил своим ушам. «Как? Иконографией? И она была знакома с Василием Дмитриевичем? Не знаю, я у нее не спрашивал. Он сказал, что да, была. Вводила», — задумчиво выдал Гена. Во история! Я что-то не понимаю ничего», — пожаловалась Виктория. «Совсем ничего». «Я тоже», — признался Олег Петрович и немного подумал. «Хорошо, а когда стало известно о краже в музее?» Федор изменился в лице. Он и так-то был не слишком румяный, упитан, а тут уж совсем позеленел и осунулся. «Как, уже известно?» Олег пожал плечами. «Василий Дмитриевич мне говорил, что в новостях что-то сказали о краже из музея, а ты не знал?» «Нет», — горестно сказал Федор, — «не знал. Наверное, мне лучше в милицию пойти». Олег достал крохотную пиалу и налил в нее зеленого чая. «Ты пока чаю попей лучше». «Гена, что скажешь?» Гена моментально выдвинулся на передний план и даже позволил себе сесть на табурет рядом с хозяином. «Ну, значит, первое — это стрельба. Ни в дугу, ни в Красную армию, Олег Петрович. Какого лешего в нас полить? Да еще на улице, в темноте. Никаких шансов, что попадешь. Да и народу много. Четыре человека. Всех, что ли, хотел положить? Снайпер, что ли?» «В меня никогда раньше не стреляли», — заметила Виктория. И трое мужчин уставились на нее, как на полоумную. «А что вы смотрите, я даже испугаться не успела, И вообще-то весело». «Весело». неопределенно сказал Гена после недолгого молчания. Второе. Что с него, кивок в сторону Федора, деньги стали требовать, да еще в какой-то там общак. Какой, блин, общак? Какие такие деньги? Гопников этих я в переулке видел, так хулиганё последние, у бомжей бутылки отбирают. Серьезные люди с такими гопниками вообще дел не имеют. Кто-то им стукнул, что парень из музея что-то попер и продал, вот они и решили его развести, как младенца, и развели на пять косарей. Только этого им мало показалось, и они решили, что еще стрясти могут. Кто мог им стукнуть? Кто-кто, задумчиво сказал Олег Петрович. Ясно, кто. И мне ясно, согласился Гена. Слушай, парень, а эта краля твоя, Светка. Знает про то, что ты в музее работаешь? Да еще и попер оттуда что-то. Федор переводил взгляд с одного на другого. Ну, знает, да. И про то, что попер, знает. Да, сказал Федор неохотно. Она мне все говорила, что я... Не гожусь ни на что. А я ей сказал, что... В общем, гожусь. Понятно, подытожил Олег Петрович. В том смысле, что ты лихой мужик и практически махновец. Да этого быть не может, не может такого быть. Ты не кричи, ласково посоветовал Гена. Ты скажи, она у тебя где работает-то? Да быть не может. Она мне звонила и плакала, говорила, что они ей угрожают, что они ее убьют. А она тебе когда звонила? Ты говорил, что вроде в этот момент как раз к папкиному офису подходил, да? «Ну да, и что? А ты и не доложил, что к папке за деньгами и за помощью кинешься?» У Федора вдруг задергался глаз, и он прижал его рукой. «Говорил, конечно. Она знает, что он может помочь. И позвонила она тебе в аккурат в ту секунду, как ты должен был эту самую помощь просить. Рыдала, значит, и говорила, что ее убьют. Это она тебя так разогрела, чтобы жалостливей просил. А когда ты вышел, тебя уже ждали и приняли в жаркие свои объятия. Ну...» про то что за тобой следили это ты забудь слежка дело тонкое хлопотное и недешевое я в этом деле все понимаю парень они откуда знали где папаша твой прибывает где он свои денежки кует куда ты к нему поехал москва то не маленькая сдал тебя кто то и по всей видимости краля твоя потому что больше сдавать некому мать вряд ли мать да мать не знала ничего и знать не могла васили дмитриевичу ни к чему бы вроде Ему чем шуму меньше, тем лучше, а они еще и ему позвонили, уроды. А телефончик его лопуля твоя, скорее всего, у тебя и позаимствовала, когда ты отвернулся. У тебя в мобильнике его телефон наверняка записан и наверняка с именем отчеством, так? — Так, — выдавил совершенно уничтоженный Федор. Глаз все дергался, никак не переставал. — работает она у тебя где? Или может учиться? В баре она работает, — пробормотал Федор. И как складно, Гена сплел всю историю, и понятно как. И это понимание было ужасающим. «На Выхине! И учится в экономическом университете!» «Университет в бывшем ПТУ располагается», — неторопливо спросил Олег Петрович. «И на его базе процветает. Откуда вы знаете?» «Да все оттуда же!» — Морщись, сказал Олег Петрович, думая о Блезе Паскале и о том, как нелегко быть молодым. «Гена, возьми у него мобильный, посмотри там все телефоны и пробей номер этой самой Светки и ее бара». и еще все номера, с которых Василию Дмитриевичу сегодня звонили. Вот мобильный старика. Наверняка или из бара звонили, или из ПТУ, или, если они уж очень умные, из автомата поблизости. Сделаешь? О чем речь, Олег Петрович? А может быть, это вы, — крикнул Федор в отчаянии. Вы коллекцию заказали, и старика убили, чтобы ее бесплатно получить, и на меня свою свору напустили, а вовсе не Светка, и на место преступления вернулись, чтобы... Да, — сказал Олег Петрович после паузы. Зачем мы на место преступления вернулись? Ты пока подумай, а потом сообщишь. Гена, что еще есть? Шкатулка, конечно, Олег Петрович. Вот именно, согласился хозяин. Шкатулка. Убийца забрал ее, а больше ничего не тронул. Затем он еще и вернулся, потому что не нашел того, что должно быть в шкатулке. Значит, вся история затевалась не из-за коллекции, даже не из-за шкатулки, а из-за того, чего в ней не оказалось. Он и старика из-за этого убил. «Из-за чего?» — спросила Виктория, которая слушала, приоткрыв рот. «Из-за того, чего не было в шкатулке и что очутилось у меня. Из-за иконы. Он не мог знать, что я заберу из шкатулки икону. А Василий Дмитриевич мне спокойно ее отдал, потому что был уверен, что я верну, и он успеет ее передать заказчику. По всей вероятности, тот знал про икону». Олег вылез из-за стойки, засунул руки в карманы и стал ходить по паркету, пристально глядя себе под ноги. Я сказал ему, что никто не знал про икону, и он ответил как-то странно, я еще тогда подумал, что он не случайно ее нашел. Но мне некогда было об этом думать. Большие пальцы ног, когда он шагал, оказывались то на светлых квадратиках, то на темных, и это его раздражало, отвлекало от мыслей. И клиент заказал ему именно лик, а не всю коллекцию. Коллекция нужна была только для отвода глаз. «Какая икона?» — спросил Федор в изумлении. Услышанное не укладывалось у него в голове. «Та, что у тебя под курткой была, живо подхватила Виктория?» Олег все шагал, и маятник громадных настенных часов, в котором взблескивал свет, словно шагал вместе с ним. «Значит так», — сказал он, остановившись. «Коллекцию следует вернуть в музей, и сделать это надо как можно незаметней. Нужно придумать, как это сделать. Нет шкатулки, но мы найдем ее и тоже постараемся вернуть. И мне необходимо познакомиться с твоей матерью». «Зачем?» «Затем», — коротко и ясно ответил Олег Петрович. Гена, отвезешь его домой, проведешь разведку и доложишь. Телефон и пробьешь. Понятное дело, Олег Петрович. Жанна Дарк тоже домой. А потом заберешь ее машину. Значит так, парень. Олег подошел к Федору, тот торопливо поднялся, сразу став намного выше хозяина. Едешь домой, до завтра никому не звонишь. И о своих героических подвигах не рассказываешь. Если кражу на самом деле уже обнаружили, к тебе будут вопросы, и ты подробно... «На них ответишь, в том смысле, что ничего не знаешь и в глаза никакую коллекцию не видел. Утром я приеду, и мы решим, как ты будешь ее возвращать, понял?» Федор только молча на него смотрел. На последний поезд метро она опоздала. Он ушел из-под носа, и толстая женщина в форме сказала ей, что поездов больше не будет, и станция закрывается на вход и на выход. На станции было пустынно и просторно, как в кино. Кажется, было какое-то кино, где показывали такие пустые и просторные станции. Там еще кто-то все время куда-то шел и пел, а я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Дальше Вероника никогда не могла запомнить. Она побрела к эскалатору, где не было ни одного человека, и движущаяся лестница поднималась с ровным гулом. Вероника никогда не слышала этого гула. Должно быть, из-за того, что всегда шумела толпа, захлестывала мраморные залы и движущиеся лестницы, выплескивалась на улице, растекалась в разные стороны. Вероника ехала вверх. Эскалатор слегка подрагивал, как будто от усталости, и она подрагивала вместе с ним. Она сошла с эскалатора, по привычке прижимая к боку сумку, хотя хватать и тащить оттуда кошелек было некому, и другая толстая тетка в будке, проводив ее глазами, спросила в микрофон грубым прокуренным голосом. «Ну что, Шур, все?»